Кривоглазый, низкий, плечистый кочевник, единственный из всех в кожаном панцире и с мечом, поднялся из-за стола. Побежала вниз по холому. Старейшина же снова наполнила опустевшую пиалу кумысом. Олег, и правда успевший проголодаться, взял мягкую слоистую лепешку, порвал. Как ему и советовали, макнул в мед, зачерпнул орехов, отправил все это в рот. «М -м, как вкусно! Давно такого прекрасного хлеба не пробовал!» «Сыр гостю нашему подвиньте, пахлавы дайте», — продолжал командовать староста. «То есть все попробует». Пахлава оказалась всего лишь более рассыпчатой лепешкой со сладкой начинкой. Сырные шарики середины вовсе не понравились, безвкусные. Но он все равно похвалил и то, и другое после чего вернулся к первому блюду. Наконец, из-за синника ураганом вылетели два десятка всадников. С воинственным гиканем они закрушились по лугу перед холмом. Молодые ребята лет 14-18 сперва играли прямыми тяжелыми мечами, то рисуя сверкающие круги справа и слева от себя, то в стремительном падении, срубая колоски на траве, и тут же выпрямляясь обратно в седле. Затем, спрятав клинки, молодцы принялись на всем скаку спрыгивать и обратно заскакивать в седло, перелетать с одного коня на другого, пролезать под брюхом или вальтижировать, вытянувшись вдоль конского туловища. Раксалана, забывшись, даже захлопала в полном восторге. Но непонятливые туземцы ее не поддерживали. Наконец, в круг, неспешной походкой, пошел коряжистый Чабык. Вытряхнул из мешка козленка и также неторопливо пошел к столу. Бело-черный малыш запрыгал сперва к холму, следом за кочевником, потом развернулся обратно. Все это время круг садников смещался, удерживая жертву в самом центре. Чабык уселся на свое место, Осушил чашу кумыса, поставил ее, отер губы и хлопнул в ладоши. Круг мгновенно сломался. Юнцы разом рванули к середине, замерли в невероятной давке, закричали. Одна из лошадей поднялась на дыбы, в два прыжка пробила толщу тел. Кочевник на ней, хлюлюкая удерживал во вскинутой над головой руке пойманного за ногу козленка. Толпа качнулась, переплелись тела и руки, всадники рванулись куда-то на пастбище. Причем козленка удерживал уже другой парень. На лугу осталась одна лошадь, что взбрикивала ногами, не в силах встать, и трое отроков. Один, прихрамывая, уходил в сторону, двое других побежали вслед за толпой. Кавалькада, мчащихся за козленком садников, ушла к одинокому вязу вдалеке, обогнула дерево и понеслась обратно. Подростки толкались и пинались, отнимая друг у друга несчастное существо, и когда, раскрасневшийся сакаем, осадив перед ковром скакуна, спрыгнул и подал козленка Олегу, тот больше походил на старую, бесформенную половую тряпку. — Благодарю тебя, молодец, — кивнулся Редин. — Из тебя вырастет настоящий воин. Пастух поклонился, под приветственные крики побежал с холма, поймал под своего скакуна, принялся его успокаивать. Причем почему-то совсем рядом с женским столом. Молоденькие девушки целомудренно смотрели мимо победителя на небо. Он также старательно бросал взгляды над головами красавиц. — Мы запечем для тебя этого козленка на праздничном костре, уважаемый Олег, — пообещал Би Султун, забирая у середины добычу. — Ныне же пора приступить к трапезе. — Иди к нам, племянник мой Улсак. — Сын твоего брата Принес победу твоему дому. Тебе выпала честь угощать нашего долгожданного гостя праздничным блюдом. Исполни свой долг так, чтобы он не испытывал обиды и разочарований. Олег загрустил. Он не первый раз пировал с кочевниками и знал, что у них самому почетному гостю полагалось не менее почетное угощение — баранья голова. Есть голову ведун не умел, да и не любил. Он предпочел бы что-нибудь простенькое, вроде окорока от передней ноги. Но мужчинам такого мяса не предлагали. Женская пища. Позор невиданный. Мужчинам выделялся крестец или ребра. Но это уже так, второй сорт, не для почетного гостя. Однако плечистый улсак, кочевник с выпущенными глазами, короткой кладистой бородкой и рыжими усами, первым делом выдернул ножи, почиркал ими друг от друга. На этот звук какой-то мальчишка подсунул на ковер доску, положил на нее шматок горячей грудинки. Чик-чик-чик-чик! Застучали ножики. И через пять секунд перед воином лежало несколько костей, и кучка рубленого мяса. Сзади подали большую оловянную миску, наполовину налитую дымящимся бульоном. Усак взял доску, сыпал порубленное мясо в бульон и с вежливым поклоном подал получившийся суп Олегу. Выглядит очень вкусно. У середины и правда потекли слюнки. Зачерпывать сор по можно пиалой. — тихо посоветовал Би султон. На луг перед стойбищем вышли нарядно одеты девушки в шароварах, настолько широких внизу, что они казались юбками, в черных, вышитых спереди золотом жилетках, в рубахах с длинными широкими цыганскими рукавами и в войлочных пилотках, украшенных распущенными перьями. Они запели... И пошли в самый настоящий русский хоровод С наклонами, колыханием рук и разворотами. Потом были песни под бубен и песни под свирель, Мужские игры в шапки, девичьи в воротки, Потом опять хоровод. Олег размяк от забытого ощущения покоя и безопасности. Он пил кумыс, ел густое сорпо Иногда закусывал сырными шариками, которые с супом шли очень даже неплохо. После того, как девушки вернулись к столу, а парни опять исчезли за осинником, настала очередь козленка, все это время жарившегося на вертеле. Не спрашивая гостя, ему принесли переднюю часть без ног, остальное поставили перед его женщинами. Действительно. Разве можно поделить тушку как-то иначе?